ЭПИЛОГ Ёлка сверкала крошечными огоньками, в камине потрескивали дрова, и за окном, кружась в свете фонарей, падали хлопья первого снега. Сочельник. Самое время загадывать желание. Поправила бантик на пушистой еловой ветке и отступила, оглядывая свое творение. В этом году я выбрала синий с серебром. Огромные круглые шары насыщенного цвета индиго украшали высокую почти два с половиной метра ель. Рядом с яркими цветными красовались серебристые шарики меньшего размера. Огоньки гирлянды подсвечивали веточки, украшенные блестками и серпантином, образуя вокруг праздничного дерева невероятную, волшебную атмосферу. «Санта-Клауса вызывали?» Марк тихонько подошел и обнял меня сзади, обхватывая руками выпирающий живот. Положила ладони поверх его красивых кистей и замерла, прислушиваясь к ощущениям. «Вот здесь, правее, да», подтолкнула ладонь мужа на то место, где только что шевелился малыш. «Футболист? Или футболистка?» Застонала, обреченно прикрывая глаза. «Будет мальчик! Ты же просила доктора не называть пол будущего ребенка!» «Знаю!» Неспешно обернулась в кольце его рук, посмотрела в зеленые глаза любимого мужчины. «Но мне хочется, чтобы в этот раз был мальчик». Марк прекрасно понял, о чем я, и сжал губы, пытаясь сдержать улыбку. «Поэтому синие игрушки на елке?» – опустила взгляд и кивнула. «Но у тебя прекрасное умение рожать самых чудесных дочерей на свете, и я не против, если у нас появится еще одна с такими же светлыми волосами и голубыми глазами, как у тебя». Ты уверен? Когда Лиза вырезала на твоей рубашке сердечки, ты не был так очарован. Марк тихо рассмеялся, и в зеленых глазах заплясали искорки озорства. Это был подарок на день рождения. Это она так сказала, а на самом деле просто вырезала лоскутки для купальника Бесси. Любимая кукла младшей дочери – это отдельная тема. Или когда Мэри постелила твою любимую футболку в корзину для бродячего котенка, которого они нашли на заднем дворе. Она же хотела как лучше, тем более эта футболка была старой. Попытался оправдать поступок дочерей Марк, но этим только возмутил меня. «Мне ты не дал ее выбросить, когда я наводила ревизию в шкафу!» «Ты совершенно другой разговор, милая!» Закатила глаза и, театрально вздохнув, прижалась к груди Аполлона. Сделать это было немного проблематично из-за моего живота, но я уже привыкла. «Ты это слышала?» Муж затаил дыхание, и я невольно последовала его примеру. Он уже уложил дочерей, но показалось, что со стороны лестницы донесся какой-то звук. «Думаешь, это...» «Мам, Санта-Клаус уже приходил?» Из-за двери показалась маленькая мордашка, а же еще одна. «Мы слышали звон бубенчиков за окном». Лиза выступила из-за угла и, поняв, что все равно спалилась, прошла в гостиную, заглядывая под елку. То, что на часах начала одиннадцатого вечера, ее, по-видимому, не волновало. «Это точно был Санта, его упряска!» – тоненький голосок заставил улыбнуться, и мы с Марком заговорщически улыбнулись. «Упряжка!» – поправила я дочь по привычке и тут же перевела взгляд на застенчивую Мэри, которая по-прежнему пряталась от нас за углом. «Вам давно пора спать, иначе Санта не заедет к нам с подарками!» Решит, что вы плохо себя вели весь год. Но это неправда. Лиза хоть и возмутилась, все же начала отступать к двери. Мы были хорошими девоськами. Я так и не сдала бабуське дедушкин секрет про новую удочку А значит, я молоток. И я, и я. Мэри робко выглянула из-за угла и, сдвинув бровки, заговорила. Я так и не рассказала никому, кто у тебя в животике. Папа сказал, это секрет. Мэри. Марк прикрыл глаза, а я, ужаснувшись, открыла рот, с упреком глядя на мужа. — Ты не сказал! — ткнула его в грудь, как всегда делала, когда злилась на этого невыносимого красивого мужчину. Я читал заключение врача после ультразвукового исследования. Он пожал плечами и, бросив наигранно на суровый взгляд в сторону дочерей, заговорил. — Если вы сейчас вернетесь в постельке, мы не расскажем Санте, что вы поздно легли. Дочерей сдуло ветром и по лестнице затопали маленькие ножки. «Ты знаешь?» Было немного обидно. Я надула губы и тут же заметила, как потемнел взгляд Аполлона. «Я не специально, детка. Просто хотел убедиться, что все нормально. И заметил отметку. Не хотел тебя расстраивать». Марк коснулся моего виска губами, скользнул ниже по скуле и, наконец, замер у самых губ. «Ты даже не спросишь, кто?» Помотала головой, борясь с искушением поцеловать его первой. Будет мальчик. Нотка сожаления скользнула во взгляде мужа, но я не обратила внимания на его виноватый взгляд. Мысли материальны, я в этом уверена. Если верить, что будет сынок, значит, будет сынок. Это твое желание на Рождество? Хочешь мальчика? Мой личный Санта заглянул в глаза и согрел меня теплом своей улыбки. Кивнула. Теснее прижимаясь к Аполлону, я ощутила удивительное умиротворение. «Тогда давай мечтать вместе!» Марк улыбнулся, и я тут же вздрогнула от болезненного укола внизу живота. Поморщилась, и Аполлон встревожился. «В чем дело?» Обхватила руками живот, когда еще один неприятный спазм заставил затаить дыхание. «Дыши!» Марк был прав, но чертовски непросто следовать плану, когда тебя скручивает боль. Все в порядке, просто перевела дыхание, чувствуя себя лучше. Тренировочные схватки. Но Марк уже не слушал, схватил с дивана телефон и набрал номер знакомого врача, который должен будет принимать у меня роды. Мужчины такие паникеры. Хотела закатить глаза, но новая схватка заставила поморщиться. Черт, кажется, он прав. Через несколько минут в дверь позвонила Эдна, наша пожилая соседка. Она согласилась посидеть с малышками, пока Аполлон отвозит меня в больницу. Пять лет со дня свадьбы прошло, а я все никак не могу перестать называть Марка прозвищем, которое дала ему при нашей первой встрече. Поправочка. Лже первой встречи. «Езжайте спокойно, я побуду с девочками столько, сколько будет необходимо». Соседка встревоженно наблюдала за мной, а я смогла лишь кивнуть, торопливо ступая по подъездной дорожке к машине. Марк помог мне усесться и, тут же, прыгнув за руль, рванул с места. Я вам не говорила, он у меня шумахер. Доехали довольно быстро, медперсонал встретил у крыльца. Меня тут же уложили на каталку и доставили в палату, где уже ждал врач. Категорически запретила мужу присутствовать на родах, хотя он предлагал мне совместные. Не хотелось убивать его, ведь я непременно сорвалась бы во время особо сильных схваток. А он все-таки мне дорог. Коридор больницы был украшен серпантином и мишурой. В комнате для посетителей стояла искусственная елочка со сверкающими синими шариками, а рядом с ней из угла в угол ходил мой беспокойный супруг и не замечал, что за окном, кружась в свете фонарей, падали хлопья первого снега. Сочельник. Самое время загадывать желания. И у тех, кто верит в чудо, Оно непременно сбудется.